Глава 4. История выродка. Следующие два дня Крак не снимал перчатки даже во время сна. Он прекрасно понимал, что шансы наткнуться на подобную ловушку невелики, но раз уж такое чудовище завелось возле тракта, Пусть и не слишком оживлённого. Что же будет до ждать их по мере приближения к окраинам цивилизованных земель. На следующий день они миновали постоялый двор и последний хутор, заночевав на обочине старого тракта прямо посреди развороченных дорожных плит. Дальше оставалось минут лишь старую крепость, сейчас совершенно утерявшую стратегическую ценность от чего её превратили во что-то вроде таверны. В крепости сидел помещик со своей семьёй и даже пяток боевых слуг при нём, тоже семейных, и пока воины несли службу, их семейства занимались заботой о путниках, содержанием конюшни и таверны, приютившейся за крепостными стенами. Поговаривали, будто разбойников на этой дороге немного, только благодаря этому гарнизону. Несмотря на мирное использование форпоста, Кронлин наотрез отказался ночевать в крепости, мотивируя это тем, что рядом с солдатами ему не по себе. Поэтому могильщики купили там еды и ушли, намереваясь пройти за остаток вечера как можно большее расстояние. В этот раз ночевали и вовсе в чистом поле. До нового Бергота оставался один дневной переход. Конечно, достаточное количество еды можно было купить и в крепости, трактире, однако план могильщиков включал в себя обязательное посещение нового Бергота. Во-первых, кроме еды им могли понадобиться веревки и хотя бы пара крюков. все таки предстояло взбираться на немаленькую гору. В Бергот, если верить старым картам, вела до военная дорога. Но в каком она состоянии сейчас, можно только гадать. Во-вторых, они надеялись найти в городе других могильщиков, чтобы попытаться выведать о месте предстоящего похода хоть какую-то информацию. «Попомните ещё мои слова, бубнил Кронли дожовый кусок свинины. Всё это дерьмо оберга те хрень недоступный могильник, отрезанный от мира каким-то жутким туманом. Ха-ха. Уверен, местные могильщики просто грабят старый город, а хабар тратят в новом. Вот ничего про него и не слышно. Катаются там поди как сыр в масле, а братушкам крошки хлебные у порогов трактиров собирающим ни гу Крак пожал плечами. Эти предположения скорее походили на мечты о богатой добыче. Чем на правду. Если так кронлит, тогда нас никто не выпустит из города, ответил Виллион. Как думаешь, если мы сейчас заявимся в город, потом ограбим могильника, после уйдем, Сколько желающих найдется сделать так же? А откуда возьмутся желающие? хмыкнул сказитель. Я что, дурак по-твоему, рассказывать о таком золотом колодце? Когда мы в прошлом году с тобой ходили в Шварфли и вытащили оттуда по полторы кроны золотом и еще на три добра, твоя варежка изливающая рассказы о лучшей добыче за год не закрывалась всю обратную дорогу, а мы ходили в Шварфли вдвоём. Когда мы дошли до ближайшего трактира, ладно, ладно, я все помню. Ты Растрандил о добыче всем присутствующим, ставил весь вечер желающим пиво за свой счет и ушел ночевать сразу с тремя шлюхами. И на утро у меня осталось всего полмарки. Я помню. Поэтому сухо заключил Вильон, хотя его глаза смеялись. И если твои слова правда, нас зарежут или на входе в город? или на обратной дороге, чтобы два раза за хабаром не ходить. Смотрю я на твою рожу и вижу отъявленного пессимиста, пробрюжал Кронли. Смотрю я на твою рожу и вижу собачью жопу вместо рта, и вообще, ты много видел могильщиков, которые сели на одно место и таскают добычу оттуда? дольше пары месяцев быстро добавил Виллион, когда Крак открыл рот. Крак усмехнулся и кивнул. Среди обладателей проклятых черных перчаток не принято делить сферы влияния, хотя бы из-за того, что большая их часть живет как перекати поля, но драки за добычу – обычное дело. В конце концов, кто бы чего ни говорил, могильщики нормальные или почти нормальные люди. "Какой же ты зануда", проныл сказитель и отвернулся от костра. К обеду третьего дня путники миновали дорожную развилку. Для разнообразия практически нетронутый старый тракт уходил на юго-запад, ведя к Полой горе, заслонившей уже приличную часть горизонта, а новый поворачивал прямо на запад, к новому Бергату. Буквально через час заброшенные земли начали меняться прямо на глазах. Первым признаком цивилизации была виселица, на которой болтался свежий труп. Не хватает одного большого пальца на правой руке. Выходит, перед нами канократ, констатировал Кронли, как следует, рассмотрев труп. Жизнь давала ему второй шанс, хотя кто им когда пользовался, Вот если бы у него был еще и третий, но он дается, должно быть уже за туманными горами. Буквально сразу за виселицы начинались засеянные поля. За полями виднелись три расположенные в ряд одна за другой водяные мельницы. Через полчаса могильщики миновали большое крестьянское поселение, около трёх десятков домов, но без какой-либо стены труднодоступные места, с лёгкой завистью в голосе произнёс бывший жерец. На востоке свои, на севере и западе кусок диких земель, переходящий в белую пустыню, на юге полая гора. Война трёхлетнедавно давности эти земли не затронула, хотя по прямой до горливость здесь миль пятьдесят, не больше. Помню, читал про одного из королей Каросса, не помню, как его звали. Направил он 38 лет назад. Этот король решил пощупать горли в замахну и повел 19 сотен всадников через дикие земли, надеясь ударить оттуда, где никто не ждет, разграбить пару городов и смыться той же дорогой. Кажется, его логика была в том, что коль небольшие отряды разведчиков постоянно пропадают в диких землях, что с почти двухтысячной армией ничего случиться не должно. Кажется, он еще собирался каждый день высылать по гонцу назад, чтобы все знали о его передвижении. Но в Новый Бергат не пришло ни одного гонца, а про армию никто больше не слышал. Короля звали Клевис Первый», задумчиво сказал Вильон. А после его смерти случилась пятилетняя кровавая усобица. Во время, которой часть северных земель ушла к Горлеву, а на трон сел Клевис второй, дядька первого, правил, кажется, пару лет и приставился от старости. Сын Клевиса Хуранги дважды пытался вернуть утерянные земли, но в первый раз только разграбил их и умыл кровью, не взяв ни одной значимой крепости и по сути разорив своих будущих, как он полагал, налогоплательщиков крестьян. Во второй поход он смог закрепиться на большом куске земель, но через полгода ему пришлось вернуть все завоевания и вести полудохлую от голода армию домой. Вроде как был заключен мирный договор о полном переходе всех провинций к Горлеву, хотя за это Хуранги выбил из Горлева какие-то деньги сохранив лицо. Говорят, его вместе с женой и детьми пришли горлевские шпионы с подачи нашего прошлого короля по совместительству младшего брата Хоранге Ширатли. Сам Ширатли развязал войну, в очередной раз намереваясь вернуть северные провинции, а по факту едва не просрал все королевство. Крак слушал товарищей и уши. По своему опыту он знал, И если между соседями неприязнь, то она будет продолжаться поколениями. Но короли избранники богов, оказывается, вели себя так же, как и обычные люди, разве что спорили не за малинник или кусок хорошей земли, а в куда больших масштабах. Иногда меня поражают твои познания, дружище, с легким удивлением произнес Кронли. Неужели ты тоже в прошлом был жрецом или служил при дворе? Мне при нашей первой встрече показалось, ты благородных кровей!» Нет, сухо ответил Вильон и замолчал на следующие три часа. Лишь когда могильщики вошли в город, он озвучил очевидное. Деремом пахнет похуже, чем в Ариланте. «Новый Новыбергат представлял из себя череду посадов, разделённых на две части рекой. Восточная часть города была раза в два больше западной. Там же располагалась наспех возведённая 70 лет назад крепость. На западной, где между двумя жилыми кварталами втискивались ремесленные торговые ряды, возвышалась башня магов. Её венчала восьмиконечная звезда. «Некого им тут бояться, хмыкнул Вильон. У них маги под боком. В таком мелком городишке такая большая башня, удивительно покачал головой Кронли. А Крак сплюнул на дорогу и буркнул: Сраная колдунья. Странный ты, друг Шрам. Откуда такая ненависть к нашим благодетелям, повелителям стихий, растений, животных и людей?" собирателем мудрости и обладателем дара. Могильщик помолчал пару секунд, но потом все же ответил. Братишку они у меня забрали. Мне тогда пятнадцать было, а ему двенадцать». Говорили, дар у него есть. Через полгода матери пришло письмо, мол, погиб при обучении, а с письмом три серебряных гроша. Эти суки нам даже его тело не вернули чтобы мы его похоронили по-человечески сочувствую говорят обучение магии связано с большими опасностями для жизни Хрена хренылысово говорят что им люди для опытов нужны вот об этом да судачат замучили они в аграу как пить дать замучили крак еще раз зло сплюнул а ты вильон что думаешь о магах какие-то личные мотивы И, конечно, как и подобает простому смертному, подобострастно молчалив, когда рассматриваешь башню, но во взгляде твоём читается что-то недоброе. Мотивы у меня исключительно меркантильные. А думаю я о том, что с колдунами нужно иметь как можно меньше дел, и то, если больше не с кем торговать, но придётся идти через мост Торговые ряды там, так что встречи с владельцами дара нам не избежать. Думаю, маги, как и полагается, сидят сейчас в своей башне и познают свое искусство или муштруют толстые магические свитки. Налево посмотри. Слева медленно прогуливалась ничем не примечательная парочка. Мужчина лет двадцати и девушка чуть старше шестнадцати. На первый взгляд от обычных горожан их отличала разве что повышенная чистота и непоношенная одежда. Но если всмотреться внимательнее, можно заметить, эта пара держалась совсем по-другому. В их отстраненных взглядах отсутствовала хоть какая-то цель, а лица ничего не выражали. И, конечно же, с их шеи свисали тонкие железные цепочки с восемью конечными звёздами. Надеюсь, ты не будешь выражать свою неприязнь в открытую, прошипел Виллион на ухо Крагу. Я не идиот. Обычные жители Намагов посматривали, но предпочитали отводить взгляды. Зато на троицу пришельцев можно было глазеть сколько влезет, и могильщики удостоились целой череды проверок. Начали их излучение бегающие по улицам мальчишки, продолжили старухи, стоящие у своих домов, а закончили двое стражников и их командир. Городские дружинники встретили путников уже у самого моста. Стен у нас нет, сразу сказал десятник. Но за входа в город по полгроша с носа, иначе добро пожаловать на тракт, лучше по-хорошему. Он стянул перчатку с левой руки и сунул сложенную ковшиком ладонь под нос начала крагу, потом кронли, а после, взявшемуся за кошель Виллиона. Не похожи вы на палегримов, продолжил стражник, глядя на то, как черноволосый отсчитывает медики. Выверните ка сумки!» Мы спутники странствующего сказителя, отозвался Виллион, суя в руку вымогателя лишний четвертак. Вот он, Кронли, великий мастер слова, чьё имя гремит от самого Горлева до побережья Мертвого моря. "Дорога небезопасна», – с тяжелым вздохом сказал Кронли. "А я обязан нести свет знания во все уголки нашей великой страны. Меня действительно зовут Кронли, а это хранитель моих записок Веллон, а за ним Крак, наш добрый друг." Сказитель, да? переспросил стражник, явно оживившись. У нас тут такие гости редкость. На кой хрен вы прёте из-через мост? Идите к замку по дороге к нему увидите площадь, а рядом с ней харчевня Жирный окунь. Скажите хозяину, кто вы такие, он даст вам комнаты за полцены. Нет, скажите, что от меня, и он даст комнаты бесплатно. Мы идём к торговым рядам, учтиво ответил Кронли. В путешествии требуется много мелочей, и я привык покупать их заранее. Конечно, конечно. Десятник завёлся совсем как мальчишка, а сегодня уже будете что-нибудь рассказывать. Конечно, сразу после заката. Отлично, стражник хлопнул Кронли по плечу. Вперёд, ребята, завершим обход и в харчевню. Стражники торопливо ушли, оставив путников. До заката оставалось всего пара часов, поэтому Виль предложил поторапливаться, и могильщики зашагали к мосту. Он не сказал, как его зовут, буркнул Крак через пару минут. А это и неважно, отмахнулся Кронли. Я сомневаюсь, что хозяин харчевни предоставит нам и первую обещанную этим забывчивым человеком скидку. Главное, стражник запамятовал, что хотел вывернуть нам сумки. Могильщиков в Новом Бергате не было, да и, видимо, никогда не бывало. Никто не торговал хламом из старого города, ни один из вездесущих мальчишек не знал дорогу до горы их никогда не нанимали проводниками кроме того, Полая гора являлась для местных настоящим табу, и нарушать его никто не смел. Чужаки появлялись здесь нечасто и были либо торговцами, либо родственниками местных, либо сразу старались найти работу. Но чужаков как и везде в этих местах не слишком-то любили, и если бы не уважение к такому редкому гостю, как Кронле, То могильщики вообще ничего не выведали бы. Сказитель даже предложил пожить в городе пару дней и заработать деньжат легендами, мол будет слишком подозрительно уходить на следующий день. И если ты только не начнешь начнёшь чушь», – сказал вельон. Да я же никогда, ты что? Крак выбрал три хороших кошачьих лапы в местной кузне. Вельон купил веревку и кое-какой еды. А Кронли заявил, что на трезвую голову ничего рассказывать не будет и отправился дегустировать местные наливки. Выпивкой торговали фермеры с самой окраины диких земель, и она действительно развязала сказителю язык. Тот балаболил о каких-то откровениях, которые не неспослал ему Бог рассказчик, а потом принялся выспрашивать о жизни здесь, да о гостях, которые уходят и приходят гостях на первый взгляд не похожих друг на друга, но имеющих одну общую черту черные кожаные перчатки. И крак забеспокоился, как бы Кронли не ляпнул чего лишнего, но стувшившись, понял, сказитель ненавязчиво выспрашивал у фермеров про могильщиков. Пространных людей ты спрашиваешь, путник, сказал совсем уж растерявшийся фермер. Его рука с черпаком замерла на половине дороги от кадушки с бракой до стакана Кронли. ей-богу, ни хрена тебя не пойму. Я рассказываю всякие истории, продолжал толдычить Кронли, – «о всяких людях и сейчас спрашиваю о могильщике матих. Подал голос сосед бражника. о могильщиках я слышал о них, когда ходил к новому крозингу. Нет, господин. Этих проклятых трупоедов тут отродясь не бывало. А если бы появились, пришлось бы им молиться своим проклятым богам. И ты уж поверь, господин сказитель, молитва вышла бы короткой, ровно пока веревка на шее затягивается. Так с этими мразями и надо, кивнул сказитель, пихая стакан уже буквально к черпаку. Интерес мой, добрый человек, связан крак дальше не слушал, куда больше его занимал торговец с крупами. "Очень странно", размышлял Кронли под роги в таверну. "Неужели сюда ни разу не приходили могильщики?» "Не сюда, а на фермы тех добрых людей", ответил Вильон. "И я что-то тоже не хочу туда соваться". Да и если там хабар, а что до нового Бергата в город можно и не заходить. Это же не по дороге. Если кто-то и заходил, то предпочел не светить своими перчатками. За перчатки могут убить и там, где могильщики почти каждый день появляются. Добавил крак. Похоже на правду. о появлении странствующего сказителя уже про должно быть половина города. У указанной стражником Харчевни толпилась уйма народу, и если бы Кронли не убедил вышибал, что он и есть сказитель могильщикам пришлось бы искать для постоя другое место. Еще сложнее было со спутниками сказителя, но Кронли наотрез отказался останавливаться в этом месте без них, и Вилио нас с крагом в конце концов тоже пустили. В зале загалдели, когда увидели троицу чужаков. Крагу было неуютно от такого внимания, пусть большая часть доставалась его товарищам. Вильон, кажется, тоже не слишком-то обрадовался такой бурной встрече, но Кронли откровенно наслаждался. Он громогласно объявил о том, что его горло пересохло с дороги, Желудок липнет к позвоночнику, и работать в таких условиях он отказывается. Ему освободили стол, на котором сразу оказалась свежая еда и кувшин с солем. Виллинг же утащил крака подальше от внимания к самому выходу, но и там до них добралась служанка. Правда, есть пришлось стоя. Кронли тем временем откровенно тянул время, наслаждаясь ужином, а когда начал наконец рассказ о страдающем духе Клевиса, первого бродящего по диким землям во главе мёртвой армии, его глаза поблескивали, да и язык порядком заплетался. И всё же его слушали затаив дыхание, крак в том числе. Всё-таки могильщик был отменным рассказчиком с прекрасно поставленным голосом. Наверняка у местных имелась своя легенда о Кливисе, но никто сказителю не перечил. Как это ни странно, людям порой куда интереснее слушать о давних событиях, происходящих в их краях и с их предками, хотя подобные легенды передаются из поколения в поколение, чем о дальних странствиях. Наверное, поэтому эти стражники, ремесленники и фермеры сейчас слушают сказителя а когда тот закончит, пойдут по своим домам в свои постели. Крагжен никогда не вернется туда, где родился, если только не решит продать там хабар. В легенде о Кливисе I появилась толи друидка, толи дриада, требующая, чтобы король исполнил свое предназначение и воспитал обещанное ему еще до рождения дитя эльфов, и краг понял, что где-то он уже это слышал. Выдумывает на ходу, спросил он Увилиона одними губами. Угу, наливка была крепковата, но Кливис, видимо, тут любят». Наконец Клевис почти разгромил армию мертвых, но погиб от укуса ядовитой змии, прятавшейся в черепе лошади по кличке Плотва, принадлежавшей к королю мертвых, и сам стал предводителем армии, во главе которой он сейчас обороняет рубежи страны от проклятых захватчиков, а Кронли, поклонившись и залпом вылоков кружку, Эля, начал новую легенду. И если обратиться к временам давним, я бы даже сказал былинным, можно вспомнить о главном покровителе магов, Низверкнутом вы ведь не думаете, что взбунтовавшаяся армия мёртвых появилась просто так. Конечно же, за ее появлением стояли наши благодетели, что десятками лет думают о людях, делают их жизнь лучше. Речь пойдет о всемогущих существах, да и вообще, чуть ли не богах, сошедших на землю, обладателях великого дара. Крак нервно огляделся. Магов он ненавидел, но выказывать свою неприязнь вслух решался только проверенным людям. Как он и опасался, в зале присутствовало минимум четыре мага. встреченная ими вечером парочка и еще двое младших учеников лет 13-14. Вероятно, добрые наставники отпустили их послушать сказки. А чёрта в Гронле который уже упился в дрыск, кажется, вновь собирался спровоцировать толпу. Тут же к краго пришла мысль о том, что в куда лучше знающий сказителя не зря занял место слушателя у самой двери, и, судя по злому выражению лица черноволосого могильщика, он тоже уже не ждал ничего хорошего. Оставалось надеяться на благоразумие Кронли или на то, что маги не захотят его сжигать на глазах у людей. Низвергнутый, которого, как мы прекрасно помним, тогда звали Перерожденный, в отличие от своих братьев-воина и инквизитора, очень много работал с первыми магами. Они тогда вряд ли сильно отличались от нынешних деревенских ведьм. Разве что дар в них бурлил настоящий, а не поддельный? эта то работа и свела его с одной из самых его талантливых учениц Стилай. Любовь не чужда даже богам, но плоды этой любви бывают вовсе не такими, как хотелось бы. Тело обычной человеческой женщины, пусть и наделенной даром Не вынесла на половину божественной сути младенцев-близнецов, и результатом ее любви к перерожденному стал Креон урод, крион выродок которого позже будут звать Хельштинский мясник. Второй младенец в Ус-Сулом, не прожил и недели, и легенды говорят, что ему повезло. Стилай, безумно полюбившая дитя прерожденного, не смогла убить своего первенца, как предлагал ей муж. И сбежала, надеясь воспитать его в одиночку. И скажу я вам, это оказалась задача не из легких. У Криона был шишковатый череп, левая нога на полфута короче правой, а горб на спине едва ли не больше всего остального тела. Ребенок отличался злобой и неуравновешенностью, приступы ярости стоили десятка невинных жизней, и только мать могла успокоить сына. Перерожденный, занятый своими магическими опытами, не мог тратить время на жену и предложил другим магам найти ее. Бог пообещал им отдать собственного сына для изучения. мало ли. Когда еще в мире появится полубог? Стилай долго пряталась по всему свету, но в конце концов маги схватили ее. До последнего она пыталась защищать сына, а как крайнее средство воззвала к перерожденному, но тот ответил лишь, что она предала его исследования и что ему нет дела ни до её судьбы, ни до судьбы собственного сына. Однако Зовстилай услышал другой бог, жрец. Жрец не любил магов, потому он в обмен на ее жизнь предложил спасти Криона. Она согласилась, так как другого способа уберечь сына от участи вечного узника магов не оставалось. Тогда жрец прогнал магов, забрал жизнь наполовину обезумевшей Стилай. И с трудом оторвав рыдающего криона от тела матери, увел его за туманные горы. Там выродок провел следующие десять лет своей жизни, тренируясь с воином в искусстве владения мечом, а с жрецом, познавая силы света, и только когда ему исполнилось двадцать, боги раскрыли ему все тайны от которых мать берегла свое сумасшедшее дитя. Крион воспылал жаждой мести, поклявшись убить каждого мага, но в первую очередь собственного отца и попросил воспитателя о том, чтобы тот вернул его в родной мир. Но жрец не мог отпустить своего воспитанника в мир смертных, привязавшись к нему, как бы не был уродлив И одержим жаждой мести Крион, и его собачья преданность и желание избавиться от родства, как внутреннего, так и внешнего, пробудили в боге любовь к воспитаннику. Жрец боялся, что появление выродка в мире смертных сразу же приведет к его смерти, и ни его тело, ни душа не смогут излечиться. С другой стороны, жизнь за туманными горами никогда бы не изменила криона выродок, чей безумный ум отличался изобретательностью, рано или поздно нашел бы способ сбежать. И тогда жрец решил рискнуть. Он выпрямил кривую ногу выродка, стисал его горбые шишки на голове, а из осколков костей сделал маску, которой крион при желании мог навсегда скрыть лицо. "Ступай, крион", сказал жрец воспитаннику. "И помни, только внутренняя красота спасет тебя. Откажись от мести, прости маговый отца своего, спрячь лицо под маской и прими жизнь обычного смертного. И кто знает, Возможно, твои недуги излечатся. Крион пообещал поступить именно так и скрыл лицо под маской, но едва его нога ступила на нашу бренную землю, он убил первого прекрасного юношу, которого встретил, и похитил его лицо. Под личиной другого человека Крион пришел в Ариланту, где стояла самая высокая башня магов. И продемонстрировав свои способности, заявил, будто хочет отточить владение магией до идеала. Даже мудрейшие волшебники не узнали в вероломном предателе того, за кем охотились десять лет назад, и посвятили его в самые сокровенные тайны. "Когда начнется заварушка, беги", прошипел к рагу на ухо. Мы не сможем вытащить этого пьяного идиота из такой толпы. Крак безумно посмотрел на друга. Он ведь уже успокоился, решив, что Кронли сам увлекся своей историей и забыл о нападках на магов. Но взглянув на Вели, она понял, он зря расслабился. А тайна Как могут подтвердить присутствующие здесь многоуважаемые маги в так называемой подвижности ума, а по-простому безумии, и Креон вписался в общество магов как нельзя лучше. Каждый мудрейший маг на нашей несовершенной земле суть безумец, и в безумца его превратили собственные учителя оргии, проводимые магами на Йол, поедание человеческой толпа ахнула, заглушив большую часть фразы. Несмотря на толчью около кронли сразу же образовалось пустое пространство, куда через секунду вступил самый старший из присутствовавших здесь магов. Чёрт ты идиот, прошептал Виллион, дёргая крага за руку. Могильщики принялись проталкиваться к выходу. Паный Хренов, придурок. Это ложь, бесстрастно произнес маг. и его голос гремел по всей харчевне, заглушая слова Кронли и вызывая звон в ушах. "Клевета! И за эти слова ты заплатишь, сказитель!" В воздухе появился отвратительный смрад горящей плоти. Кронли засипел, хватаясь за горло, и его лицо покраснело, изо рта вывалился язык. Это продолжалось пару секунд, а потом мускозителя лопнула шея и сторгнула наружу шипящую струю пара. Глаза вылезли из орбит, повиснув на стебельках, из ушей хлынула кровь. Полопались почерневшие губы, оголив желтые зубы. С глухим стуком жертва мага упала на пол и задергалась. Но будто этого было мало, под потолком появилось настоящее грозовое облако, из которого ударили две молнии, поразившие извивающегося могильщика. Никто не смеет клеветать на магов, гремел голос колдуна. Никто не смеет рассказывать байки, порочащие наше честное имя. В толпе началась настоящая паника. Народ принялся ломиться прочей верны, и только четверка магов спокойно стояла посреди этого хаоса ни никто не смел к ним приблизиться но к счастью вильон уже выбрался из дверей, по дороге сбив двух человек а потом буквально выдернул наружу крага которого тоже едва не повалили на пол что там происходит спросил один из тех кому не посчастливилось найти место в таверне и таких были десятки у входа назревала чудовищная давка Те, что снаружи пытались пробраться внутрь, чтобы полюбопытствовать, те, что внутри спасались от гнева магов. Сказитель показывает фокус, и ответил Уильям и, пошатнувшись от случайного толчка, принялся пробираться сквозь напирающую толпу словно бурлак, таща за собой совсем растерявшегося крага. С огнем и молнией. Я бы на вашем месте, ребята, не стал это пропускать. Если бы не так перебрал. Там, кажется, наш маг. Они работают в паре. Могильщики выбрались наконец из толпы и сорвавшись на бег, бросились прочь из нового Бергата. Кажется, их искали. Хотя город мог переполошиться из-за мага мечущего молнии и странствующего сказителя, в любом случае могильщики удирали из нового Бергота со всей скоростью, на которую способны. Крак и так подустал за прошедший день, а Вильон еще и отказался останавливаться, пока они не достигли Виселицы. Эта давка сыграла нам на руку, сказал Вильон, отпивая из фляжки и протягивая её Крагу. Там оказалась крепкая и сладкая наливка. Кажется, я слышал, что маг требовал притащить нас к нему, или это мое воображение, но погони за нами, кажется, нет. Краг промычал что-то невнятное в ответ. Он устал, был растерян и зол. Но еще один долгий глоток наливки немного помог привести мысли в порядок, хотя это только еще больше разозлило могильщика. Черт, неужели он не мог просто помолчать? Видимо, нет. Кронли был довольно умен, но в то же время слишком редко пользовался своей башкой. Это дерьмовая смерть. Но я видел и похуже. Пусть хотя бы его дорога к туманным горам будет легкой. Виль он тоже надолго припал к выпивке прежде чем продолжить. Я как-то расплес вытаскивать его из разъяренной толпы. В итоге он остался невредим, а меня едва не растоптали. Тогда этот говнюк просто поражало и сказал, чтобы я так больше никогда не делал. Он всегда пытался спровоцировать толпу, если у него мать его, имелась хоть малейшая возможность. В голове шумело то ли от усталости и пережитого волнения, то ли от выпивки. Крак принял у друга флягу, решив, что шум от выпивки куда лучше. Кто мог подумать, что маг просто так пришьет его посреди толпы? Продолжал Вильян Обычно они ведут себя тише воды и нигде не отсвечивают, но здесь кажется, живут по другим законам. Он замолчал, чтобы выпить еще, утер рот ладонью и буркнул: "Пошли на старый тракт, нужно найти место для ночевки. Луна давала достаточно света, а старая дорога в этом месте почти не пострадала, поэтому можно было идти, не опасаясь переломать ноги. Могильщики прошли еще около миль, но не нашли укрытия, и Крак предложил ночевать прямо на плитах. За день они накопили достаточно тепла, и костер можно не разжигать. К тому же, у Вилио в рюкзаке нашлась еще бутылка. "Пусть покоится с миром", сказал Крак, отпевая первым. Он был хорошим рассказчиком, жаль, не успел рассказать свою последнюю историю до конца. Он рассказал ее до той части, до которой хотел. А те слова о Магах, как думаешь, он клеветал или что-то знал? Я в дело Магов не лез и не собираюсь. Думаешь, это может объяснить смерть твоего брата? Крак не ответил. Могильщики сидели друг напротив друга, кутаясь в плащи, а между ними стояла бутылка. Ты тогда пришел, чтобы его послушать, у тех торговых рядов Да, я люблю истории. Мы жили в трущобах, и я всегда хотел убежать из дому, но не мог. Поэтому старики рассказывающие легенды про героев, крак замолчал, страсть собрать мысли воедино, но алкоголь вместе с усталостью делали эту задачу почти невыполнимой. Короче, мне нравятся истории, да. А когда я нашёл перчатки, ну, я смог уйти из дома как будто сам проклял себя, понимаешь? Мать умерла. Дерьмо всё это. Чёрт, обидно, что я не слышал этой легенды раньше. Или он её тоже выдумал? Нет, это настоящая легенда. Виллион какое-то время помолчал. В общем, это ведь неплохая возможность её помянуть. Слушай, Крион многому обучился в башне, стал одним из самых сильных стихийных магов, даже написал книгу с заклинаниями и советами для неофитов, но лицо, которое он надел поверх маски, износилось, и ему пришлось бежать, чтобы его не раскрыли. Маги пожаловались своему повелителю перерожденному на странного ученика, и тот заинтересовался и нашел в оставленных им записках угрозы в свой адрес, а также заявление, что смерть Стилай будет отомщена. На Криона объявили охоту, ровно так же, как на его мать. Но он менял лица словно перчатки, каждый раз уходя от погони, и нанося преследователям страшный урон за счет знаний, которые он получил от богов и во время обучения в башне. Также за то время, что выродок провел с магами, он узнал именно тех, кто когда-то охотился за его матерью. В первую очередь его интересовали люди, участвовавшие в губительной для десятиле обилаве. Одного за другим Крион начал их убивать. Каждому убитому он отрезал голову и забирал себе, и никто не знает, что с ними стало. Но наконец-то его выследили и устроили ловушку в доме колдуна, которого Крион собирался убить следующим. Это был тот, кто когда-то руководил охотой за ним, и все равно выродок умудрился убить того мага, а его дочь Илью взял в плен. Крион планировал воспитать из девушки помощницу для своих темных дел. Он выставил всё так, будто перерожденный и маги ввели за ним охоту, хотя он ни в чем не повинен, сказал, что пытался спасти ее отца от участи пешки в чужих руках. Говорил, словно маги его руками хотят убить богов и в первую очередь перерожденного, который был частым гостем ее отца. Кто знает, чего он наговорил ещё, но илия, начавшая путешествие с ним против своей воли, Мало помалу прониклась её идеями и через какое-то время принялась ему помогать. Больше года длилось их странствие, и девушка в конце концов влюбилась в своего похитителя, даже не подозревая, что его прекрасное лицо когда-то принадлежало другому. Уже вдвоем они убили еще двух магов и из охотников в живых остался только один колдун, глава ордена призывателей, располагающегося в Хельштине. Об этом знали все, и им подстроили множество ловушек, а мага охраняли день и ночь. И все таки парочке удалось пробраться в Хельштин, миновав все ловушки. Илья выманила призывателя из башни под предлогом что она сбежала от своего похитителя и ей нужна помощь. Так выродок и Илия поймали мага в собственную ловушку и убили, но перед самой смертью тот сумел призвать на помощь своего повелителя, перерожденного. В ту же минуту на них напали другие хельстенские маги, идущие по следам своего пропавшего предводителя. Но крион был слишком силен, и в битве, длившейся ночь, день и еще половину ночи, убил их всех, двадцать обладателей дара и сотню солдат. Крион использовал все возможности, что у него были. Он вызвал настоящую бурю, наполовину разрушившую город. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, устроив бойню. Крион попытался сбежать, однако почти сразу за стенами Хельштена его настиг перерожденный. Поначалу Илия обрадовалась его появлению, полагая, что на этом ее злоключение закончится, но увидев, как Крион напал на бога, испугалась и сбежала, не зная, что делать и кому верить. Битва отца и сына была страшна. Их силы оказались равны. Все решила Илия, встав в конце концов на сторону любимого, она подстроила ловушку перерожденному и та сработала. Сын убил отца, но перед самой смертью бог сжёг выродку лицо, оголив кость маски. Увидев это и ту радость, которую Крион испытывает во время убийства, Илия потребовала от возлюбленного правды. Крион понадеялся, что раз Илия помогла ему, она останется с ним до конца, и рассказал всё. И тогда Илия попросила, чтобы выродок показал ей настоящее лицо. Бедняжка, пережившая слишком многое за то время, что провела с выродком, тронулась умом, увидев его безобразное покрытая шрамами от операции жреца лицо и убила себя, поняв, что потерял единственную, кого любил и кто любил его, Корион и сам окончательно обезумел. Он сжег лицо, надел поверх раны маску, чтобы она стала его настоящей личиной, и исчез навсегда. Спустя день после битвы тело низвергнутого нашли жрец и воин они раскаивались в том, что сделали, воспитав такое чудовище. Тогда воин отсек мертвому брату голову и изжог тело, а жрец сделал из черепа артефакт, который поместил в главную башню Иленсии. Маги должны были охранять череп невзвергнутого, а в случае, если бы объявился кто-то подобный Криону, Мощи артефакта хватило бы, чтобы убить его. Так перерожденный стал низвергнутым, звергнутым, а крион выродок сельштинским мясником. Виллион замолчал. Крак какое-то время угрюмо обдумывал услышанное и мрачно смотрел на бутылку. "Это хорошая легенда", сказал он наконец. "Но в ней не хватает морали". Морали Переспросил черноволосый могильщик: "Это тебе не детская сказка, чтобы в ней была мораль". "Нет, мораль должна быть, обязана всегда есть мораль". "Мне на это плевать. Все поубивали друг друга. Какая к черту может быть мораль? Если хочешь, придумай сам". Крак подумал пару минут, за которые приложился к бутылке потом передал ее напарнику и подумал еще минуту. Наконец, мысль оформилась. все из-за баб, вель поперхнулся и кашляя вернул бутылку. «Все из-за баб? переспросил он. Ну, если бы перерожденный не влюбился, не появился бы Крион. если бы поддержал свою бабу, она бы не погибла и сын бы не стал мстить. И если бы Илья не влюбилась в выродка, она бы не стала ему помогать, и они не убили бы перерожденного. И если бы выродок не влюбился в Илью, он бы плюнул на ее смерть и продолжил свои бесчинства, а не ушел в изгнание. Вот и получается, все из-за баб. Черноволосый могильщик грустно рассмеялся тогда все эти чертовые истории происходят из-за баб. В конце концов. если бы какая-то баба не родила Кронли, мы бы не увидели, как какой-то грёбаный маг убивает его, а ты бы не услышал эту легенду. И разве не собирались мы в первую очередь наведаться к шлюхам по возвращении из Бергота? А я о чем говорю? Внезапно крак, понял, что засыпает. Знаешь, сказал едва разлепляя губы. Хреново то, что в истории Скронли в нашей с тобой истории выродки это мы, могильщики. Как бы ни повернулась жизнь, все вокруг по другую сторону бросают камни, пытаясь или вообще не заплатить за работу, и вроде как виноваты мы сами. Никто не заставлял нас брать перчатки и принимать проклятие. Как бы мы ни старались, для нас все одно кончится хреново. Черноволосый могильщик не ответил, лишь еще приложился к бутылке, высасывая из нее последние капли. Но крак знал, что Виллион согласен с ним. Паника, которую вызвало убийство магами приштовоскозителя, утихла лишь спустя пару часов. Наиболее горячие головы пытались найти спутников убитого, но не слишком усердно. Сами маги как будто не стремились к этому. Впрочем, к чему они стремились, понять было совершенно невозможно. Они исчезли из таверны спустя пару минут после расправы. В конце концов толпа зевак разошлась, а с ней и редкие посетители, решившие остаться в таверне. Прикрытая оценкой тела смутьяна, осталась лежать у входа. Хозяин шелк, пересчитал пострадавшее имущество, прикинул, что добра, оставшегося в сумке сказителя, почти хватит на покрытие ущерба, и в который раз за этот вечер восхвалил богов за то, что не пострадал ни он не кто то из прислуги воняет от него буркола старая марша, как будто уже неделю тут лежит. Хозяин хотел уже отпахнуться от нее, но поведя носом, и сам учуял сильный трупный смрад. Проклятый вороже, и даже убить по-человечески начал он и сразу прикусил язык. Нелучший он выбрал вечер, чтобы костерить магов. А тело нужно убрать, иначе утром здесь будет не продохнуть. Мужиков в трактире не осталось. Чтобы нанять какого-нибудь оборванца, нужно осьмушка или четверть, а он и так сегодня потерял денег, хотя рассчитывал-то на большую прибыль. В конце концов, до реки недалеко. Выброшу. Выбрось. А потом брось одежку, я завтра постираю с утра. И руки сразу, как придёшь, вы мало ли... Мало ли, кивнул шелк. Мало ли какая зараза от магии может прилипнуть к человеку. Сказитель оказался не так уж и тяжел, но шелк порядком запыхался, пока донес тело, а ему еще пришлось подняться по дугообразному мосту и перевалить мертвеца через перила. Но дело нужно было сделать по-человечески. И если бросить труба с берега, его может прибить куда-нибудь в черте Нового Бергота, и на вонь уже с утра сбежится половина города, а это скандал и косые взгляды. Поэтому тело плюхнулось в воду. Шелк пригладил мягкую курчавую бороду и, подумав, сплюнул на мост. Лучше бы ты к грево поперся, балабол сказал он напоследок и ушел. Хотелось сказать слово покрепче, но дух убитого мог обидеться и начать мучить его, а не мага убийц Течение здесь было довольно сильным, и труп наверняка уплыл бы далеко, но этого не произошло. Буквально через пару сотен ярдов мертвец выпутался из циновки и поплыл к каналу на берегу которого горожане устроили свалку. Выбравшись на берег, тот, кто назывался Кронли, уселся напротив большой кучи мусора. Его распухший от ожога в язык, свисающий до самого подбородка, втянулся в рот, а кожа на лице, словно вмиг высохнув, стянулась в еще более глубокую сеть морщин. Выругавшись, Кронли взглянул на свои руки. На тыльных сторонах ладоней образовалась такая же сеть морщин, что и на лице, а на костяшках кожа высохла, натянулась и лопнула. На кучу мусора взобралась ободранная бродячая кошка. Она усилась напротив указателя и уставилась на него глубокими фосфорицирующими глазами. Это тело не выдерживает, сказал Кронли. Оно долго прослужило тебе. Молча ответила кошка. Мне больно, плаксиво проговорил недавний мертвец. Тебя убили? Нет, я говорю о другом. Боги, неужели мы так долго времени провели порознь, что ты перестала меня понимать? Разве ты не чуешь мощь длани? лани? я поближе к берг, а то это тело порвало бы на кусочки. А это было бы куда больнее, чем эти деревенские заклинания, которыми пытался меня убить тот недоучка. Я чувствую мощь длани, просто ответила кошка. Как думаешь, вель он достанет ее?» А ты как думаешь? Думаю, что если он не достанет, никто не достанет, но не уверен, что у него хватит способностей. Помни об урмеро. Ещё урмеру кивнул Кронли. Дерьмо. Дерьмо, подтвердила кошка и раззинула пасть в гримасе боли. В общем, дело сделано. Я направил могильщиков куда нужно, а те уже должны послужить нашим целям. Так значит, я могу быть свободен? Я могу вернуться? Ты знаешь, что не можешь, не все еще дела сделаны, а этот год твой. По телу кошки прошла судорога. Она срыгнула, и в ее рвоте была не только кровь, но и куски плоти. Хреново тебе, да? Хреново этому телу, не мне. Ты же знаешь. Сама знаешь, что знаю. Зачем отвечать? Зачем спрашивать, если знаешь? риторический вопрос. Слыхала о таком? Кронли тяжело вздохнул и поднялся на ноги. Боги, как я хочу домой! Осталось всего десять недель, и ты вернешься домой. Целых десять недель, огрызнулся тот, кого называли Кронли, и двинулся прочь. В конце концов, у него еще много дел обсуждать, которые не имело смысла. Кошка и так о них знала, а ему было просто невыносимо находиться в этом теле в такой близости от длани. Кошка на куче мусора долго смотрела вслед уходящему, а когда сущность, говорившая с бывшим мертвецом, покинула ее, забилась в страшных судорогах и сдохла.